Последовала двухминутная тишина. Мужчины внизу совещались. — Послушайте, Нолан! — неохотно закричал Фрасвелл примирительным голосом. — Я признаю, вы имеете право на компенсацию. Очень хорошо. Хотя это означает вырвать хлеб изо рта голодных. Я иду на то, чтобы пообещать вам заплатить обычную цену за акр. Конечно, за землю, пригодную для возделывания. После осмотра. — Я заплатил в полтора раза больше за невозделанную землю пять лет назад, и я заплатил за все — горы, пустыню, за весь остров. Боюсь, что ваше предложение не соблазнит меня. — Вы — эксплуататор. Вы думаете, что можете принести в жертву простого человека? Но вы увидите. Они восстанут в своем праведном гневе и уничтожат вас, Нолан. Если они восстанут в своем гневе и энергично возьмутся за следующий остров, они очистят большую его часть и подготовят для посадки растений. Вы обрекаете этих добрых людей на нечеловеческие лишения из-за своей жадности? Вы отказываете им в хлебе? Вы... Я знаю этих простых людей, мистер Фрасвелл. Я пытался нанять нескольких из них, когда начинал здесь. Они смеялись. Они не годятся ни для учебы, ни для работы. Вся жизнь для них — прогулка. Сейчас они полезли из квашни поэтому вы пытаетесь повесить их мне на шею, ну а я отказываюсь от этой чести, мистер Фрасвелл. Похоже, им придется поработать, если они хотят есть. Между прочим, сколько вы получаете в год?» Фрасвелл поперхнулся. «И последнее, Фрасвелл!» — закричал Нолан. «Ограды из Горденей!» — Скажите своим людям, чтобы они оставили их в покое. Вам не так уж нужно дерево для костра. Из-за нескольких шагов, которые вам придется сделать вверх и вниз по склону, не стоит их уничтожать. — Гордений, да? Много для вас значит, не так ли? — Боюсь, что мне придется положиться на собственное суждение относительно источников тепла, Нолан. Директор резко повернулся и пошел прочь. Один из его спутников, прежде чем исчезнуть из виду, повернулся и показал кулак. Днем Нолан увидел группу людей, усердно вырубавших ограды. На следующий день Тим примчался в пещеру и взволнованно закричал, что стада кабанов начали свое движение с высот. Восьмое. «Мне это не нравится», — сообщила Анетта, когда Нолан собирался уйти из пещеры. «Ты не знаешь, что этот ужасный человек может сделать, если ты попадешься ему в руки». «Я должен их честно предупредить», — сказал Нолан. «Со мной все будет в порядке. Фрасвелл не допустит, чтобы случилось нечто такое, что может плохо выглядеть в его деле». «Зачем, пап?» — спросил Тим. «Пусть бы кабаны попугали их». Может быть, они со страху удрали бы с острова. Кто-то может пострадать. Может возникнуть паника, вдруг кого-нибудь затопчут. Да и рога у них острые. Конечно, но ведь и ты можешь пострадать, папа, если попытаешься им помешать. Их очень трудно остановить, когда они бегут. Я буду осторожен. Обо мне не беспокойтесь. Нолан отправился самым коротким путем. По почти вертикальному ущелью — слишком узкому и крутому для кабанов, но по которому мог пройти тренированный человек. За 20 минут он добрался до долины, запыхавшийся и пыльный с изрезанными в кровь руками. Трое бросились на него в тот момент, когда он появился из-под лесков у подножья утеса. Девятое. В доме стояла ужасная вонь. Директор Фрасвелл, несколько худее, чем в тот день, когда Нолан видел его в последний раз, плохо выбритый, в вмятый, с пятнами от пота рубахи, торжествующе глядел через бывший обеденный стол, который стоял теперь в центре гостиной, заваленной бумагами и коробками из-под казенной пищи. «Итак, к вам, наконец, вернулся здравый смысл!» Он замолчал и почесал подмышкой. «Я полагаю, вы ждете, что я все еще готов пойти на сделку, которую я вам предлагал. Ну, подумайте сами. Вы отказались от моего предложения, когда я вам его сделал. Теперь расхлебывайте последствия». Губа Нолана была разбита. Его челюсть опухла и болела. Голова раскалывалась. «Я пришел сюда не ради сделки», — сказал он. «Я пришел предупредить вас». «Предупредить меня?» — Фрасвелл вскочил на ноги. «Послушай ты, самонадеянный щеголь, здесь предупреждаю я. Я хочу, чтобы через 15 минут электростанция работала в полную силу, а еще через 10 минут пошла вода. Я хочу, чтобы все двери были открыты, а ключи были у меня прежде, чем ты выйдешь из этой комнаты».